Вблизи Шамбала выглядела еще прекраснее, нежели с вертолета. Прежде всего, она не торчала на самой высоте, как показалось сначала, а тонула в горной породе на глубине примерно 15 метров. Вдоль стены широкой полосой цвели гладиолусы, астры, хризантемы, гвоздики, огромный разноцветный ковер. Дальше начиналась площадка из полированного камня, в центре которой на семь ступенчатой нефритовой пирамиде возвышалась золотая статуя Сиддхардхи почти десятиметровой высоты. Олежка холодно подтолкнула его роксалана и ведун тронулся вниз по зеленой, как трава, малахитовой лестнице. Сразу стало тепло, даже жарко. Сюда, в глубину Шамбалы, не долетали пронизывающие ветра, но зато светило близкое раскаленное солнце. Двое послушников обогнали гостей, многозначительно на них оглянулись и пошли по краю мраморного круга. Гости двинулись следом. Описав ровно половину окружности, меченые остановились, повернулись к просветленному, поклонились. А Середин только сейчас заметил, что на ладонях гигантского Шакьямуни сидит совсем маленький, на фоне золотой громады, человек, облаченный в скромный розовый у через плечо, с длинными, не спадающими на плечи русыми волосами. Тонкое вытянутое лицо, ни усов, ни бороды. монахи Лек зашагал следом. Метрах в трех от статуи они упали на колени, простерлись сниц И тогда человек на ладонях гаутамы развел и вскинул руки. Сделал глубокий вдох и открыл глаза. — Гости доставлены, великий Бодхисатова, — произнес кто-то из монахов. — Я доволен тобой, Вангьял. — ответил просветленный. — Не уходи. Скоро одному из гостей понадобится твоя помощь. — Так он еще и пророк? — мысленно усмехнулся Олег. Вот хисатово поднялся на ноги, спустился по ступеням, и чем дальше, тем сильнее росло у Олега в душе понимание происходящего. — Вот это ква! задави меня лягушка раджав как ты меня нашел это было совсем несложно, маленький самодовольный человечек снисходительно кивнул колдун после того что ты сделал с моими землями я хорошо запомнил, как любишь ты тревожить покой мертвых я понял, что когда ты появишься в этом мире, то обязательно попытаешься поработить его, используя оживших мертвецов. Поэтому десятки моих преданных учеников многие-многие годы следили за лентами новостей, выискивали слухи, сказки, истории и даже самые глупые нелепицы про воскрешение покойников. Такого скандала... Что случилось недавно в Швейцарии, было бы очень трудно не заметить. Но самые лучшие, самые умные и находчивые из моих учеников немедленно отправились туда. Они узнали, что тебя разыскивает полиция, что они уверены в твоей скорой поимке. Осталось только организовать засаду возле места, куда тебя обязательно повезут». Придумать для тебя сказку, чтобы ты не сопротивлялся. И подготовить надежный путь эвакуации. Закончил за него Олег. Что же, это было красиво. Тут спорить не могу, красиво. Только зачем я тебе нужен? Ты хочешь отомстить? Так, Бодхицатва? Ведун нарочно использовал это имя, И, похоже, попал в точку. Старый колдун недовольно мотнул головой. Мучитель завещал нам не тревожить свои души местью. Месть убивает. Месть дарит твою жизнь твоему врагу. Когда ты ищешь мести, ты постоянно думаешь о своем враге. и Ищешь его, мечтаешь о нем. Ты перестаешь жить собственной жизнью и начинаешь жить жизнью своего брака Каждая месть, которую ты носишь в себе, суть — твоя маленькая смерть. Я не собираюсь мстить. Я намерен совершить великий акт всеобщего просветления, который дарует этому миру покой и счастье. — На весь мир это не слишком масштабно. Немного успокоившись, поинтересовался Олег. — Таков завет нашего учителя, смертный, — перевел взгляд на Роксолану хозяин Шамбалы. — Ему и долг исполнить его в точности и до конца. — Как же тебя занесло от Урала на эту вершину? — громко спросил Середин. Отвлекая его внимание от девушки. «Это был долгий путь», — с горечью признал Раджав. «Очень долгий и полный несправедливости. Когда мне удалось вырваться из ваших лап, Я снова оказался среди диких племен. Мне хотелось немедленно собрать силы для освобождения Каима, Для победы над предателями, и наказание виновных но люди диких племен не желали принимать мою власть они считали меня колдуном приносили подарки и жертвы, но не слушали моих приказов да и оружие у них не имелось никакого. мне пришлось уходить на юг подчинять именем про матери. Племена кочевников и вместе с ними возвращаться домой. Но вы с Аркаимом успели убежать. Страна лежала в разрухе, люди голодали и болели, все мастерские стояли. Все, все нужно было начинать с самого начала, создавать новую великую страну. Я взялся за это, ведь на мне лежит долг правителя. Я обязан заботиться о счастье людей и их безопасности. Однажды, проводя обряд плодородия, я заинтересовался, куда ты и твоя спутница отправились после смерти. Вот тогда мне открылась невероятная тайна. Оказывается, вы так и не попали в мир мертвых. Зная, из каких земель ты пришел, я начал собирать армию, дабы войти в твои земли, покорить их и наказать тебя. Но в степях мало воинов, а оружие их слабо и коряво. Вы же, как я слышал из многих рассказов и убедился, в поединках с тобой воины сильные, умелые и хорошо снаряженные» по всему в начале своего пути я обрушил силы поверивших мне монголов на Китай, разграбил его, отдал богатство семьям воинов, уходящих вместе со мной, вооружил армию, заставил ее поверить в свою несокрушимость. — Я где-то это слышала, Олег, — наклонившись к ведуну, шепнула ему на Нао Хар Харксалана. Харк «На уроках истории», — ответил Середин.